Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Апрель 2019 года. Глава бригады разведки теневого правительства заимки Кам Мерер был человеком умным и опытным. И именно ум и опыт подсказывали ему, что повторять операцию по захвату не стоит. Если уж пехоты и артиллеристы легко отбились от его торпед, то бойцы групп захвата службы безопасности, а в наличии таковых он уже не сомневался – будут бычков узлами вязать и складывать до прибытия начальства. Натораживало также, и практически полное отсутствие информации о высадившихся войсках, словно и вправду прибыло только шесть роботов, легкие бронемашины, техники и пехота. Впрочем, роботов уже семь, недавно под усиленной охраной привезли рапиру и пилота к нему. И больше ничего, а ведь прибывших войск явно недостаточно для обороны. А с контрразведчиками легиона еще хуже, Все знают где они сидят, но никто не может понять, чем они заняты. Единственное, что точно известно хакеров они пока не взяли, хотя и не выпустили их с планеты. Еще известно, что они сильно выбили агентуру кирнуса, но далеко не всю и опять же непонятно то ли сил и умения не хватило, то ли разведка противника теперь полностью сидит на информации, которую им милостиво предоставляют легионеры, и теперь они могут убедить ее в чем угодно. вплоть до того, что планета «Малая заимка» – наркотический бред герцога Кента. В таких условиях повторять операцию совершенно не хотелось. Но выбора не оставалось. Информация требовалась срочно и из первых рук. Поэтому Мейрер руководил ее лично. Вытребовав у хозяина максимум времени, он провел тщательный анализ ситуации и отбросил несколько кандидатур языков. Слишком велика была вероятность, что это подстава. В конце концов осталось двое. снабженец наемников и пилот Сапсана. Почему именно их? Ну, снабженец понятно. Он знает больше всех о составе войск и отличается трепетной натурой. Несомненно, он впадет в полную откровенность, если ему пару раз врезать по откормленной ряхе. А выбор пилота в значительной мере оказался случайен. Идеальной кандидатурой мог бы стать командир пилотов-наемников Стилман или ее теневой мозг, катинский. Причем, кто из них знает больше, сказать затруднительно, но такие персоны вряд ли останутся без присмотра контрразведки. Оставалось четверо, причем пилоты «Катапульт» наверняка знают меньше всех, значит, всего двое, из которых выбрали подружку-интенданта. С девушкой проще работать. По причине особой важности информации он лично решил допросить похищенных наемников, ибо общая беда всех легальных, нелегальных и полулегальных структур Дефицит грамотных кадров. На заимке чувствовалось очень сильно. Мазуру очень повезло, когда Михаэль Ворнер принял его сторону и создал вполне эффективную для мирного времени службу планетарной безопасности. К тому же очень чистую. Агентура Глюксмана там присутствовала только в низовой части. Поэтому, приняв все мыслимые и немыслимые меры предосторожности, мэрер прибыл в снятый через третьих лиц дом, оставив плотное прикрытие. Он и не подозревал, что через несколько минут его прикрытие, против своей воли, сменилось на более квалифицированное. Майор свиридов тоже потратил слишком много сил для создания ловушки, в которую должна была попасться достаточно крупная рыба.